— Ну, давай говори, что ты там еще надумала? — скучным голосом согласился Мельников. Этот человек служил в Чечне, имел доступ к красной ланче и был, пусть опосредованно, знаком с Гелия Синицыной, четко проговорила я. — И кто же это? — слегка оживился Андрей Александрович. — Дмитрий Таранов, брат Олеси Решетниковой. — Подожди, подожди. Ну, что он служил в Чечне, это понятно. Объясни остальные пункты. «Сейчас объясню», – терпеливо сказала я. Когда Решетников уезжал из города, тогда, в мае, ланча стояла у него в гараже. Ключи были у Железного и у Олеси. Олеся в то время жила с родителями и братом. Вполне вероятно, что Дмитрий знал, где они лежат, и мог взять их и воспользоваться машиной. Олеся же не проверяла постоянно, на месте ли ключи, Ей, наверное, и в голову не приходило, что их кто-то может взять. А Гелю он, вероятно, видел и, наверное, знал, что она склонила и его сестру заняться проституцией. Люди, прошедшие Чечню, к таким вещам порой относятся очень жестко, когда речь идет об их сестре, жене или дочери. А возможно, что он еще и предполагал, что Геля может увести Игоря от Олеси, и не хотел этого. Вот и решил избавиться от нее. «Это, конечно, вполне логично», – осторожно заметил Мельников, которому, видимо, очень не хотелось в это печальное для него утро грузить свой мозг таким объемом информации. Больше всего он рад был бы похмелиться. Тем не менее, понимал Андрей Александрович, что дело раскрывать нужно. Более того, это для него очень выгодно. Поэтому он продолжил. «Но ведь это еще не доказательство». «Как его брать-то? На основании чего?» «На основании того же самого. Подвергнуть его анализу, как и всех предыдущих подозреваемых». «Меня скоро самого извращенцем объявят из этих анализов», — в сердцах воскликнул Мельников. «А вдруг это опять не он? Я себя снова на посмешище выставлю». «Погоди, не горячись», — остановила его я. «Я тебя уверяю, что если он виновен, то, скорее всего, расскажет все без анализа». Он же понимает, что анализ докажет все. Не станет он себя подвергать этому. Так выложит. И на этот раз я действительно уверена, что это он». «Да», — крякнул подполковник. «Но я даже и не знаю, что тут сказать». «Да нечего говорить, действовать нужно!» — воскликнула я. «Брать его и вести допрос. Ну ты же мастерски умеешь это делать. Ты же в три секунды заставишь его расколоться». Решила я польстить Андрею Александровичу в надежде, что это подбодрит его и сподвигнет, наконец, на решительные действия. «Ну, хорошо», — сказал подполковник. «Сейчас отдам распоряжение, чтобы привезли его». «Держи меня в курсе, хорошо?» — просияла я. «Ладно», — буркнул Мельников и положил трубку.